Глава 94 Эскорт. Туман над рекой наконец-то рассеялся и пригрело солнце. К облегчению Брианы, мул которого привёл для неё лейтенант Хэнсон, оказался высоким, поджаром, с кроличьими ушами и дружелюбным нравом. Она-то уж представляла, как едет на иссохшем осле, загребая ногами землю, а рядом возвышаются мужчины на больших лошадях. На деле же у её брата и Джона Синнамана были крепкие, но ничем не примечательные мерины. Сам лейтенант с несчастным видом ехал на другом муле куда меньших габаритов. «Я не отпущу сестру в военный лагерь без сопровождения», — заявил Уильям, отвязывая свою лошадь возле дома Брамби. ми, -ми. «Разумеется, французский». Мистер Синнаман наклонился, чтобы подсадить Бриану в седло. «Но ведь её сопровождаю я». «Генерал Линкольн поручил мне доставить к нему миссис Маккензи». «Будет ему миссис Маккензи», — заверила Бриана лейтенанта, оправляя юбки и беря в вожжи. «Хотя, видимо, с эскортом». Лейтенант Хенсон взирал на Уильяма с глубоким недоверием, чему Бри совсем не удивилась. Несмотря на потрёпанный испачканный в дорожной пыли костюм, отнюдь не щегольского вида и вальяжную позу в седле, даже человек гораздо менее опытный, чем лейтенант Хенсон, с первого взгляда узнал бы в нём военного. И не простого солдата, а офицера, привыкшего отдавать приказы. Не вязавшиеся с заурядной одеждой выговор и осанка Уильяма, вероятно, ещё больше сбивали с толку. По всей видимости, Уильям тоже прочёл мысли лейтенанта. Однако лицо брата оставалось вежливо-бесстрастным. Может, он офицер в штатском? Или шпион? Или перебежчик, который хочет поступить на службу в континентальную армию? Мистер Хэнсон зыркнул на внушительную фигуру Джона Синнемана и тут же отвел глаза. А что насчёт него? Но выбора не было. Лейтенанта Хэнсона послали за художницей, и он не мог вернуться без неё. Втянув голову в плечи... Молодой человек развернул своего мула в сторону Уайт-Блаф-Роуд. «Расскажите мне о генерале Пулавском», — предложила Бриана, поравнявшись с ним. «Его убили только сегодня утром?» «Эм, нет, мэм». «То есть...» — поспешил уточнить Хенсон «Он действительно умер сегодня утром на корабле». «На корабле?» — удивлённо переспросила она. «Да, на осе, кажется». Хенсон бросил быстрый взгляд через плечо и понизил голос. Генерала подстрелили два дня назад, когда он вёл свою кавалерию против двух батарей. Он повёл кавалерийскую атаку на пушку? Очевидно, лейтенант Хэнсон говорил недостаточно тихо, потому что вопрос исходил отъехавшего позади Уильяма. В голосе молодого человека звучало сомнение и лёгкая насмешка. Обернувшись, Брисердито посмотрела на него. Сделав вид, что не заметил, Уильям подъехал к Хэнсону. Лейтенант, державший в руке белый флаг, инстинктивно выставил его перед собой, будто рыцарское копье. «Я не хотел оскорбить генерала», — примирительно сказал Уильям, небрежно подняв руку. «Весьма лихой и смелый маневр». «Да», — коротко ответил Хенсон. Он слегка приподнял свой флаг и отъехал от Уильяма, предоставив брату с сестрой продолжать путь бок о бок. Джон Синнеман замыкал группу. Бриана бросила на Уильяма красноречивый взгляд, недвусмысленно намекающий, что ему следует держать рот на замке. Какое-то время он взирал на неё, затем отвернулся с подчёркнуто скучающим выражением лица. Ей в равной мере захотелось рассмеяться и ткнуть его чем-нибудь острым. Однако, не имея под рукой белого флага, она ограничилась громким фырканьем. «Овусве! Будьте здоровы!» — раздался позади вежливый голос мистера Синамана. «Мерси». «Спасибо», — ответила Бри в тон. Теперь уже фыркнул Уильям. «А ты самок?» «И ты будь здоров», — весело сказал мистер Синнамон. После всех хранили молчание, и через несколько минут они подъехали к окраине города. Конец улицы охранялся отрядом шотландских горцев, хотя сама улица находилась под защитой двух больших редутов, вырытых англичанами чуть в стороне у реки, при виде солдат в килтах. И звук эгэльского языка, на котором те переговаривались, у Брианы внутри что-то шевельнулось. На небольшом костерке кипел походный чайник. От запаха кофе и поджаренного хлеба у неё потекли слюнки. После завтрака прошло много времени, они в спешке забыли еду, уложенную Хенрике. Должно быть, заметив её жадный взгляд в сторону евших у костра мужчин, Вильям придвинулся к ней на лошади и пробормотал. «Я позабочусь о том, чтобы вас накормили, как только мы доберёмся до лагеря». Бряна кивнула в знак благодарности. Теперь она не замечала в его поведении насмешки или небрежности. Уильям по-прежнему сидел в седле расслабленно и свободно держал поводья в руке, пока лейтенант Хэнсон разговаривал с командиром шотландцев. Но глаза его не отрывались от солдат. Через заставу они прошли молча. Бри кожей чувствовала взгляды солдат. и волосы у неё на голове зашевелились. Враг. Американские осадные линии находились не более чем в четверти мили от них, а лагерь примерно на полмили дальше. Однако лейтенант Хенсон повёл их по суше вглубь, чтобы обогнуть американские редуты и французскую артиллерию, стянутую с кораблей на берег. Слава богу, орудия молчали. И тем не менее Бри отчетливо видела, как тёмные очертания выплывают из утреннего тумана. всё ещё густого здесь, у реки». «Вы говорили о генерале Пулавском?» — напомнила она, подъезжая к лейтенанту. Ей не хотелось смотреть на пушку и думать об оставленных в городе Джейми и Мэнди или о ближайших к реке домах с продырявленными стенами и обгоревшими крышами. «Вы сказали, он был на корабле?» Выехав из саванны, лейтенант немного расслабился. и с удовольствием поведал об ужасной, но благородной смерти Казимира Пулавского. «Да, мэм. Как я упомянул, это произошло на осе. Когда генерала подстрелили, подчинённые, конечно, тут же принесли его назад. Но было ясно, что ранение серьёзное. Когда доктор Лина, он лагерный хирург, мэм, извлёк картечь, генерал Пулавский сказал, что хочет попасть на корабль. Не знаю, почему». «Потому что французы надолго не задержатся», — перебил Уильям. «Скоро сезон ураганов, и Дестен нервничает. Полагаю, Пулавский тоже это понимал и не хотел застрять тут с ранением, если... То есть когда американцы снимут осаду?» Хэнсон, побледнев от ярости, повернулся в седле. «Да вы-то что смыслите в таких делах? Щуголь недоделанный!» Вильям посмотрел на него, как на жужжащего комара, однако ответил достаточно вежливо. «У меня есть глаза, сэр. Если я правильно понимаю, генерал Пулавский является... то есть являлся командующим всем американской кавалерии, так?» «Да», — буркнул Хэнсон сквозь стиснутые зубы. «И что с того?» Вопрос был чисто риторический. Даже Бри поняла. Вильям лишь пожал плечами. «Я хочу послушать о кавалерийской атаке генерала», — заинтересованно сказал Джон Синнеман и тактично добавил. «Уверен, у него имелась веская причина. Но зачем он это сделал?» «Да, я тоже хотела бы послушать», — торопливо вставила Бри. Лейтенант Хенсон одарил Уильяма и Джона Синнемана свирепым взглядом, пробормотав что-то вроде «парочка игроков в нарды». Он выпрямил спину и немного подался назад, так, чтобы Бриана могла ехать рядом с ним по узкой дорожке. Местность за городом была равнинной и открытой, но песчаная земля густо просла жёсткой травой с колючками, которая цеплялась за копыта лошадей. Однако, по всей видимости, дорогой в последнее время усиленно пользовались. В раскисшей грязи виднелся конский помёт, следы копыт, башмаков и колёс. А обочины были вытоптаны поспешными переходами войск. Внезапно ветер изменился. По спине у Брианы пробежал холодок. Она уловила запах армии. Животный запах пота и плоти, металла и оружейного масла, смешанный с вонью челочного мыла, навоза, полусгоревшей еды. и пороха. Полностью завладев вниманием слушателей, мистер Хенсон немного расслабился и объяснил, что американцы и их французские союзники спланировали и осуществили наступление на британские войска у редута Спринг-Хилл. Его видно отсюда, мэм, указал он в сторону моря. Предполагалось, что в рамках этого штурма кавалерия генерала Пулавского последует за атакой пехоты, чтобы вызвать переполох в рядах противника. Очевидно, кавалерийская атака достигла скромной цели, однако общее наступление провалилось, а сам Пулавский попал под перекрёстный огонь двух британских батарей и погиб. «Весьма прискорбно», — сказал Уильям без всякого сарказма. Лейтенант Хенсон, скосив на него глаза, принял замечание коротким кивком. «Да, я слышал, что капитана Асы намеревался похоронить генерала по морскому обычаю». но один из его друзей, который был с ним на борту, выразил несогласие и на Баркасе переправил тело погибшего на берег сегодня. Едва рассвело». «Почему друг генерала не захотел, чтобы генерала похоронили в море?» — спросила Бриана, старательно избегая критикующей интонации. «Из-за его людей», — с твердой уверенностью ответил Уильям, опередив лейтенанта Хенсона. «Он их командир. Они захотят с ним попрощаться. Как подобает». Лейтенант слегка приподнялся на стременах, готовый возмутиться, что его прервали, но, услышав ответ Уильямо, умолк и коротко кивнул Бриане. «Так точно, мама сказал он. В обход артиллерии они пробирались мимо забрызганных грязью палаток и солдат. В воздухе причудливым образом соединялись запахи моря, осенний гнили с полей и едкая нотка пороха. Бряна поглубже втянула носом, принюхиваясь, и тут же выдохнула. Туалетные траншеи. Их путь лежал к нескольким большим палаткам, должно быть, полевому штабу генерала Линкольна, которые вздымались и шевелились в утреннем воздухе, напоминая друзей, склонивших друг к другу головы во время разговора. Однако приятная иллюзия тут же развеялась. Позади грянула артиллерийская батарея. Бряна вздрогнула и натянула поводы. Её мул, очевидно привыкший к подобному, лишь нетерпеливо мотнул головой. Мул лейтенанта Хэнсона и лошади, куда менее флегматичные, яростно шарахнулись от резкого звука, раздувая ноздри. «Не поздновато ли сегодня?» — обратился Уильям к Хенсену, вводя лошадь по кругу, чтобы её успокоить. «И кто научил тебя ездить верхом, братец?» — подумала Бри, наблюдая за ним. «Лорд Джон, безусловно, хороший наездник». Зато Джейми Фрезер служил конюхом в поместье, где вырос Уильям. «Туман!» — коротко ответил Хэнсон. «Пушечные залпы его рассеивают». Он направил мула к одной из больших палаток. «Следуйте за мной. Капитан Пинкни ждёт вас». Когда они возобновили своё медленное продвижение, бряна оказалась рядом с Уильямом и, наклонившись к нему, тихо проговорила. «В каком смысле поздновато? Вы имели в виду артиллерийские обстрелы?» «Да». Вильям взглянул на неё, приподняв тёмную бровь. «Вам не о чем волноваться. Они это делают для отвода глаз». «Я вовсе не...» Начала Бри и осеклась. Вообще-то она волновалась. Вдруг отец ошибся, и осада продолжится. «Ну ладно, немного», — уступила она. «Что вы имеете в виду под отводом глаз?» «Они проиграли», — Вильям коротко глянул на лейтенанта Хэнсона. но официально осада не снята. Скорее всего, генерал Линкольн и Де Стен не сошлись во мнениях. Брю уставилась на него. «Похоже, вы чертовски много об этом знаете для хлыща, который только что объявился в городе». «Хлыща?» Бровь сметнулась выше, однако он тут же её опустил, выкинув это слово из головы. «К вашему сведению, я служил в армии и знаю, что такое военный лагерь и каким он должен быть. Здесь же...» Вильям обвёл рукой неровные ряды палаток. «Они не признают поражения. Отсюда и обстрел. Но...» «Держите по воде. Сейчас будет ещё один». Снова грянул дерзкий артиллерийский залп. Однако на этот раз мулы и лошади, не застигнутые врасплох, лишь перетаптывались и фыркали. «Но...» — сказала Бри, аккуратно возвращаясь на своё место рядом с братом. Вильям искоса улыбнулся ей. «Они знают, что конец близок. закончил он. А что до моей осведомлённости, признаюсь, дело не только в наблюдениях. Мэт от... мимолётная гримаса недовольства исказила его лицо и тут же исчезла. Лорд Джон рассказал мне о битве. Он не сомневался в исходе, и я тоже. Значит, осаду вот-вот снимут, не отставала Бриана, стремясь к определённости. Да. Оф, хорошо. Со вздохом облегчения Она расслабила плечи. Уильяма дарил её странным внимательным взглядом, но ничего не добавил. И пришпорил лошадь. Капитан Пинкни, мужчина лет тридцати, пожалуй, мог бы считаться привлекательным, если бы не измождённый от бессонницы и поражения вид. Он слегка оторопел, когда Бри без посторонней помощи слезла со своего мула и повернулась для приветствия, возвышаясь над ним на четыре 5 дюймов. Капитан на мгновение закрыл глаза, затем снова глянул на неё и поклонился с безукоризненной учтивостью. «Ваш покорнейший слуга, миссис Маккензи, мне поручено передать вам самые искренние комплименты от генерала Линкольна и войск. Также примите его глубокую признательность и благодарность за вашу любезную помощь». Он говорил как англичанин, хотя и почудилась южная мягкость в его гласных. Бри не стала приседать в реверансе, а просто поклонилась в ответ. «Очень рада помочь», — сказала она. «Я понимаю всю безотлагательность... эм... ситуации. Не могли бы вы показать мне, где находится генерал Пулавский?» Капитан Пинкни скосил глаза на Уильяма и Джона Синнемана, которые спешились и передали по воде ординарцу капитана. «Вильям Ренсом к вашим услугам, сэр!» Уильям поклонился. и, выпрямившись, кивнул на Синамона. «Мы с другом сопровождаем мою сестру. Мы останемся и проводим её обратно, когда поручение будет выполнено». «Вашу сестру? Что ж, хорошо». Капитана не похоже, весьма обрадовала, что не придётся нести единоличную ответственность за Бриану. «К вашим услугам, сэр. Следуйте за мной». Снова нестройно грянули пушки. На этот раз Брини вздрогнула. Мёртвый генерал лежал в маленькой неказистой зелёной палатке на берегу реки, в стороне от лагеря. Вероятно, в знак уважения, однако не в последнюю очередь из практических соображений. Бриана поняла это, когда капитан Пинкни вытащил из рукава мятый, но чистый носовой платок и передал ей, прежде чем галантно приподнять для неё полог палатки. «Спасибо. Боже правый!» Несколько осенних мух... лениво поднялись с трупа в шлейфе расходящейся вони, которая окутывала покойника плотнее, чем чистая простыня на лице и верхней части тела. «Гангрена», — пробормотал Уильям у неё за спиной. «Господи!» Джон Синнамон тяжело кашлянул и больше не издал ни звука. «Прошу прощения, миссис Маккензи», — проговорил Пингни. Он схватил Бри за локоть, как будто боялся, что она либо сбежит, либо упадёт в обморок. «Я... всё в порядке», — выдавила она, прижимая к носу свёрнутый в несколько слоёв платок. Бриана слукавила, однако выпрямила спину, задержала дыхание и приблизилась к самодельным носилкам, на которые положили Казимира Пулавского. Уильям тоже подошёл и встал рядом. Он ничего не сказал и не прикоснулся к ней, но Бри была рада его присутствию. Бросив косой взгляд и убедившись, что она не упадёт в обморок, капитан Пинкни... откинул простыню. Глаза генерала были закрыты. На бледной коже проступили едва заметные багровые пятна, а линия подбородка имела зеленоватый оттенок. Придётся это подправить. Возможно, они хотели получить посмертный портрет. Однако Брис сомневалась, что им действительно нужен реалистичный образ мертвеца. Скорее, мертвеца в романтическом понимании. Она сглотнула и ощутила густой, омерзительно сладкий воздух даже сквозь ткань. Закашлившись, Бриана с усилием задышала через нос и придвинулась ближе. «Романтический. Подходящее слово», — подумала она. У генерала был высокий лоб с небольшими залысинами и темные усики, аккуратно нафабренные воском так, чтобы концы подкручивались кверху. Черты его лица представляли собой интересное сочетание силы и нежности. Оно ничего не выражало. Похоже, генерал впал в беспамятство перед смертью. И хорошо, если так, бедняга. «У него есть жена?» — спросила Бри, вспомнив, как на миг подумала, что Роджер. «Нет», — не отводил взгляда от лица Пулавского. «Он никогда не был женат. Не было денег. Да и женщины его мало интересовали». «Его семья в Польше?» — предположила Бриана. «Может, мне написать портрет и для них?» Капитан Пинк не поднял глаза, но лишь для того, чтобы переглянуться с лейтенантом Хэнсоном. «Он не упоминал о них, мэм». Лейтенант закусил губу, глядя на мертвеца, потом громко сглотнул. «Он всегда с теплотой говорил, что мы... его семья». «Понятно», — тихо сказала она. «Тогда для вас?» Бриана оглядела покойника, рассеянно подмечая детали чистой парадной формы, в которую его одели. с не любопытством подумала, куда именно и как он был ранен. Можно ли о таком спрашивать? На голове Пулавского виднелся глубокий порез, начинавшийся чуть выше одного виска. Рана была красновато-чёрной, с крошечными частичками почерневшей кожи по краям. Присмотревшись к тому месту под волосами, где исчезала рана, 브е вроде бы заметила, машинально она протянула палец и почувствовала, как холодный череп шевельнулся под её лёгким прикосновением. Капитан Пингни резко вздохнул, и она поспешно убрала паец. «Кортечь?» — поинтересовался Уильям. «Да, сара, ответил капитан Пингни с мрачной укоряющей ноткой, очевидно, в адрес Брианы. «Несколько попаданий в тело и голову». «Бедняга», — тихо сказала Бри. Она почувствовала сильное желание снова прикоснуться к нему, нежно положить руку на грудь, скрытую под красным лацканом с серебряной тесьмой, Мундир был с высоким воротником из белого меха. Нет, из овечьей шерсти, подбитой грязным розовым бархатом. Однако она не посмела, под придирчивым взглядом капитана. доктора Наш доктор. Думал, что его можно спасти». Пинг непочтительно понизил голос, обращаясь непосредственно к Уильяму. Генерал был в сознании и говорил. Он настоял на том, чтобы его взяли на борт осы, и судовой врач... Капитан резко откашлялся и глубоко вздохнул. «Рана в паху стала смертельной. По крайней мере, мне так сказали». «Весьма сожалею, сэр». Вильям говорил вполне серьёзно. «Очень мужественный джентльмен». «Да, сэр», — подтвердил капитан, очевидно проникаясь симпатией к Вильяму. «Насколько я понимаю, моя сестра должна сделать портрет генерала». Бри подняла глаза. Он кивнул ей и склонил голову в сторону капитана. Не могли бы вы сообщить капитану Пинкни, что вам для этого нужно, сестрица? У Брианы непривычно потеплело на душе. Он назвал ее сестрой. И пока здесь идут приготовления, добавил Уильям, не успела она открыть рот. Нельзя ли ее накормить? Ведь мы явились по первому зову генерала Линкольна. Ох, конечно. Безусловно. Капитан оглянулся через плечо. «Лейтенант Хэнсон, не могли бы вы найти что-нибудь для дамы и её сопровождающих?» «Мы бы поели в другом месте», — твёрдо сказал Уильям. Первым делом свет. И место, где сесть. Где расположить свои принадлежности. Чашка воды. «Вот всё, что мне нужно», — сказала Бри, оглядев безмолвную палатку. Она на мгновение поколебалась и добавила. «Не знаю, чего именно вы желали». То есть я имею в виду нечто вроде портрета краской или только рисунок, или несколько рисунков. В записке говорилось о сходстве, и я могу сделать всё, что вам угодно, хотя сегодня, боюсь, вынуждена ограничиться только набросками и заметками для более точного сходства. Хм. Пинг неглубоко вздохнул и нахмурился, на миг отведя глаза в сторону. Затем снова посмотрел на Бри и расправил плечи. Боюсь, это ещё не решено, миссис Маккензи. Но, уверяю вас, вы получите адекватную компенсацию за любую форму, которая потребуется. Я лично это гарантирую. Ох, я вовсе не о том беспокоюсь. Бриана слегка покраснела от смущения. Я и не ждала, что мне заплатят. Эм, то есть я с самого начала намеревалась сделать это просто в качестве жеста доброй воли. В поддержку армии я имею в виду. Все четверо мужчин уставились на неё с разной степенью удивления. Румянец у неё на лице запылал ещё сильнее. Ей в голову не приходило, что лорд Джон не сказал Уильяму, что она на стороне повстанцев. Доктор Уоллес, несомненно, знал о её политической приверженности, но, возможно, счёл благоразумным не упоминать об этом. К тому же она жила и работала в доме известного лоялиста в городе, находящемся под британской оккупацией. Что ж, правда выплыла наружу. Она спокойно встретила взгляд Уильяма и подняла одну бровь. Он поднял бровь в ответ и отвёл глаза. Было полдень Свет уже уходил. Через пару часов совсем стемнеет. Капитан Пинк не заверил её, что в свечах недостатка не будет. Или она предпочитает фонарь? «Возможно», — откликнулась Бри. «Я сделаю столько набросков, сколько смогу». «Эм...» «Как долго...» «Учитывая исходящее от мертвеца зловоние, наверняка его хотят закопать как можно скорее». «Мы похороним его с должными почестями завтра утром», ответил капитан Пинкни, верно истолковав её вопрос. «Сегодня вечером после ужина придут люди, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Эм, вас это не побеспокоит?» Представив себе поток посетителей, Бряна на миг смешалась. «Да, всё в полном порядке», — твёрдо сказала она. «Их я тоже нарисую».